Глава 13. Задолго до рассвета лагерь в Нефе был уже на ногах. Волов и лошадей погнали на пастбище и к водопою. Пока мужчины расцепляли фургоны и откатывали их в сторону, чтобы удобнее было запрягать, женщины готовили 40 завтраков у 40 костров. Ребятишки, иззявшие в предутренней прохладе, жались поближе к огню. Кое-где рядом с ними дремали дозорные из ночного караула в ожидании кружки кофе. Чтобы поднять такой большой караван, как наш, требуется время, и тут спешкой не поможешь. Солнце уже сейчас как стояло в небе, и нестерпимый зной давно разлился над землей, когда наши фургоны, покинув селение, покатили по безлюдным пескам. Ни одна живая душа не вышла нас проводить. Все предпочли остаться в своих лочугах. И от этого в нашем отъезде из Нефи было что-то столь же зловещее, как и в нашем появлении там накануне вечером. И снова час за часом испепеляющая жара, удушливая пыль, пески, редкие кусты, проклятая Богом земля, вокруг ни поселений, ни стад, ни изгородей, ни единого признака человека. К ночи мы сделали привал, снова расположив наши фургоны кольцом у русла пересохшего ручья». В его влажном дне мы вырыли много ям, в которые постепенно просочилась вода. О нашем дальнейшем путешествии у меня сохранились довольно отрывочные воспоминания. Мы столько раз делали привал, ставя при этом фургоны в круг, что в моем детском мозгу этот наш путь после ночевки в Нефе запечатлялся как нечто совершенно бесконечное. Но над всем преобладало никогда не покидавшее всех нас чувство, что мы движемся навстречу гибели неотвратимой, как судьба. Мы делали около 15 миль в день. Я знаю это потому, что, по словам моего отца, до Филмара, следующего поселения мормонов, было 60 миль, а мы сделали на этом пути три остановки и, следовательно, добрались туда за 4 дня. А до последнего привала, который остался у меня в памяти, мы добирались из Нефи около двух недель. В Филмаре жители были настроены враждебно, как повсюду на нашем пути от Соленого озера. Они поднимали нас на смех, когда мы просили продать нам провизии, и осыпали нас бранью, называемыми сурийцами. Когда мы въехали в это селение, состоявшее из 12 домов, мы заметили, что перед самым большим домом стоят две верховые лошади, грязные, взмыленные, едва державшиеся на ногах. Старик с выгоревшими на солнце волосами в куртке из оленей кожи, о котором я уже упоминал и который, по-видимому, был помощником моего отца, подъехал к нашему фургону и кивком указал на этих загнанных лошадей. — Не пожалели коней, капитан, — пробормотал он в полголоса. — А из-за кого, скажи на милость, понадобилось ему устраивать скачку, если не из-за нас? Но мой отец уже обратил внимание на этих лошадей что не укрылось от моих зорких глаз. Я видел, как загорелся его взгляд, как сжались губы и глубже залегли морщины на запыленном лице. Вот и все. Но я сопоставил одно с другим и понял. Эти две взмыленные лошади — еще один признак грозящей нам беды. «Как видно, боятся оставить нас без присмотра, Лаван!» — сказал мой отец и не прибавил больше ни слова. Там, в Филмаре, я впервые увидел человека, которого мне потом довелось увидеть еще не раз. Это был высокий, широкоплечий мужчина средних лет. Все в нем дышало здоровьем и недюжинной силой. Силой не только тела, но и духа. В отличие от большинства мужчин, которых я привык видеть вокруг, он не носил бороды, а двух-трехдневная щетина на подбородке была сильной проседью. У него был необыкновенно большой рот с тонкими, плотно сжатыми губами, создававшими впечатление, что у него не хватает передних зубов. Нос у него был большой, широкий, массивный, лицо квадратное с торчащими скулами, тяжелым подбородком и высоким умным лбом. Глаза у него были небольшие, но мне еще никогда не доводилось видеть таких ярко-синих глаз. Впервые я заметил этого человека на мельнице в Филмаре. Отец и еще несколько мужчин отправились туда, чтобы купить муки а я, с недаемым любопытством, презрев запрет матери, потихоньку увязался за ними. Очень уж хотелось мне увидеть еще кого-нибудь из наших врагов. Там их оказалось человек 5-6. и тот, о ком я говорю, был среди них. Они все время стояли возле мельника, пока наши с ними разговаривали. — Ты видел этого безбородого негодяя? — спросил Лаван отца, когда, покинув мельницу, они возвращались на стоянку. Отец кивнул. Так вот это Ли, продолжал Лаван. Я видел его в городе Солнечного озера. Это мерзавец, каких мало. Все они говорят, что у него 19 жен и 50 детей. И притом он еще свихнулся на религии. Ты мне скажи, чего ради гоняется он за нами по этой забытой богом стране? Усталые и измученные мы день за днем медленно брели навстречу своей судьбе. Крошечные поселения, разбросанные среди пустыни, там, где была вода и сносная почва, отстояли друг от друга иногда на 20 миль, а иногда на 50. Между ними расстилались солончаки и сухие пески, и в каждом селении наши мирные попытки купить провизию оканчивались неудачей. Нас встречал грубый отказ — «А кто из вас продал нам провизии, когда вы прогнали нас из Миссури?» Задавали они нам вопрос. Совершенно бесполезно было объяснять им, что мы не из Миссури, а из Арканзаса. Да, мы были из Арканзаса, но они упрямо твердили, что мы из Миссури. В селении Бивер, расположенном в пяти днях перехода к югу от Филмора, мы снова увидели Ли. И снова перед одним из домов стояли взмыленные лошади. Но в Пироване Ли не было. Последнее поселение на нашем пути называлось Сидар-Сити. Лаван, которого выслали вперед, возвратился и сообщил свои наблюдения отцу. Привезенные им вести были многозначительны. «Когда я въезжал в поселок, капитан, я видел Ли. Он скакал оттуда как бешеный. И в этом поселке что-то многовато верховых». Однако, когда мы расположились там на привал, все обошлось мирно. Нам только отказались продать провизию, но нам никто не угрожал. Женщины и дети не выглядывали из своих домов, а мужчины, если и появлялись поблизости, то не заходили к нам на стоянку и не задевали нас, как в других селениях. Там, в Сидар-Сити, умер ребенок Уанрайтов. Я помню, как рыдала миссис Уанрайт, умоляя Лавана достать хоть немного коровьего молока. Молоко может спасти ему жизнь, твердила она. А у них есть молоко. Я видела, я сама видела их коров. Прошу тебя, пойди к ним, Лаван. Попроси, попытайся. Тебе ведь это не трудно. Ну, не дадут, только и всего. Но они дадут. Скажи им, что это для ребенка, для маленького ребенка. Женщины-мормонки, такие же матери, как мы, у них есть сердце. Они не откажут грудному ребенку в чашке молока. Илован пошел, но, как рассказывал он потом отцу, ему не удалось увидеть ни одной мормонки. Он видел только мужчин, и они прогнали его прочь. Это было последнее поселение мормонов. Дальше простилалась огромная пустыня, а за ней сказочная страна, страна наших грез — Калифорния. На рассвете, когда наши фургоны покидали селение, я, сидя на козлах рядом с отцом, слышал, как Лаван дал выход своим чувствам. Мы проехали с полмили и переваливали через гребень невысокого холма, за которым должен был скрыться глаз Сидар-Сити. И тут Лаван, повернув коня, привстал на стременах. Он остановил коня у свежезасыпанной могилы, и я понял, что здесь похоронен ребенок Уанрайтов». Это была не первая могила, которую мы оставляли на своем пути с тех пор, как перевалили через хребет Уосач. И тут мне и в Лаване почудилось что-то зловещее. Старый, тощий, с впалыми щеками и торчащими скулами, с выжженными на солнце всклоченными волосами, падавшими ему на плечи, в своей неизменной оленей куртке. Он был неузнаваем. Так исказили его лицо ненависть и бессильный гнев. Держа свое длинноствольное ружье и поводье в одной руке, другой, сжатый в кулак, он грозил Сидар-Сити. «Будьте вы прокляты, и гнев Господень допадет на всех вас!» — крикнул он. «На всех ваших детей и на младенцев во чреве матери! Пусть засуха уничтожит ваши посевы!» И пусть вашей пищей станет песок, смешанный с ядом гремучей змеи. Пусть свежая вода в ваших источниках превратится в горькую соль. Пусть...» Тут его слова заглушил стук колес. Но тяжело вздымавшаяся грудь и воздетый к небу кулак говорили о том, что он все еще продолжает проклинать. Но он выражал чувства, обуревавшие весь караван и женщины высовывались из фургонов и грозили костлявыми, изуродованными тяжелой работой кулаками последнему селению страны мормонов. Мужчина, шагавший по песку позади нашего фургона, погоняя волов, засмеялся и потряс своей палкой. Странно прозвучал этот смех, ибо вот уже много дней не слышно было смеха в нашем караване. «Задай им жару, Лаван!» — ободряюще крикнул он. «Да прибавь еще от меня!» Наши фургоны катились вперед, а я все смотрел на лавана, приподнявшегося на стременах возле могилы ребенка. Поистине зловещей казалась его фигура. Длинные волосы, индийские макосины и украшенные бахромой гетры на ногах. Такой старой и изношенной была его оленья куртка, что на месте красивой некогда бахромы болтались кое-где лишь жалкие волокна, и он стоял в разбивающихся отрепьях. Я помню, что у пояса его висели грязные пучки волос, которые, как я давно успел заметить, за время нашего пути после каждого ливня становились черными и блестящими. Я знал, что это скальпы индейцев, и вид их переполнял меня восторгом и ужасом. «Теперь он отвел душу», — заметил отец, не столько обращаясь ко мне, сколько про себя. «Уже который день я все ждал, что он сорвется». «Надо бы ему вернуться и снять два-три скальпа» высказал я пожелание. Отец взглянул на меня с лукавой усмешкой. «Что, не любишь мормонов, сынок?» Я покачал головой, чувствуя, как закипает во мне ненависть, которую я не в силах выразить словами. «Когда вырасту большой, — сказал я, немного помолчав, — возьму ружье и перестреляю их всех». «Перестань, Джесси!» — донесся голос моей матери из глубины фургона. «Сейчас же перестань! А ты бы постыдился!» Продолжала она, обращаясь к отцу. «Позволяешь ребенку говорить такое?» Через два дня мы добрались до горных лугов. И здесь, вдали от всех поселений, нам уже не было особой нужды смыкать наши фургоны. Их поставили в круг, но с довольно большими промежутками, и не соединили колеса цепью. Мы предполагали прожить тут с неделю. Лошадям и валам надо было дать как следует отдохнуть, прежде чем вступить в настоящую пустыню. Впрочем, и эта местность мало чем отличалась по виду от настоящей пустыни. Вокруг были все те же пологие песчаные холмы, лишь кое-где поросшие полынью. Однако в песчаных ложбинах между холмами все же попадалась травка. Пожалуй, здесь ее было несколько больше, чем где бы то ни было на нашем пути. В футах в от стоянки был крошечный родник. Его воды едва-едва хватало на людей. Однако в некотором отдалении на склоне было еще несколько родничков, и там мы поили наших животных. В тот день мы разбили лагерь рано, и так как было решено остановиться здесь на неделю, женщины принялись чинить и латать грязную одежду, предполагая на завтра устроить большую стирку. Все в лагере, от мала до велика, работали до самой ночи. Одни мужчины чинили упряжь, другие — фургоны. Весь день в нашем лагере стучали молотками по железу, что-то ковали, крепили какие-то болты и гайки. И мне помнится еще, что Лаван сидел на корточках в тени фургона и, пока не стемнело, шил себе новые мокасины. Он один среди всех наших мужчин носил мокасины и куртку из оленей кожи. Мне казалось, что я не видел его среди нас, когда мы уходили из Арканзаса, и у него не было ни жены, ни близких, ни своего фургона. Ничего, кроме коня, ружья, одежды, которая была на нем, да двух одеял, лежавших в фургоне у Мейсона. На следующее утро сбылись все наши зловещие предчувствия. Отдалившись на два дня пути от последнего селения Мормонов, зная, что в этой местности нет индейцев, да и не предполагая, что с их стороны нам может грозить какая-нибудь опасность, мы впервые не сомкнули наши фургоны плотным кольцом, не выставили ночных дозорных, оставили без присмотра лошадей и валов. Моё пробуждение было похоже на кошмар. Словно гром грянул среди ясного неба. В первую минуту, ещё не совсем проснувшись и с трудом соображая, я пытался уяснить себе источник всех этих разнообразных звуков, сливавшихся в непрерывный гул. Слышалась пальба, где-то совсем рядом и где-то вдалеке. Крики и брань мужчин, вопли женщин, плач детей. Затем я начал различать глухой стрекот пуль, впивавшихся в деревянные части фургонов и их пронзительный виск, когда они ударялись о железную обшивку колес. Стрелявшие целились слишком низко. Я хотел подняться, но мать... Она сама только что начала одеваться, заставила меня снова лечь. В эту минуту в фургон вскочил отец, который, по-видимому, уже давно был на ногах. «Живей наружу!» — крикнул он. «Живей! Ложитесь на землю!» Он не стал терять времени даром. Одной рукой сгреб меня в охапку и вытащил, вернее, вышвырнул. Так стремительно были его движения из фургона. Я едва успел отползти в сторону, как мать с грудным ребенком на руках, а за ней отец выскочили из фургона прямо на меня. «Сюда, Джесси!» — позвал меня отец, и я тотчас принялся помогать ему рыть яму в песке, укрывшись за колесом фургона. Мы рыли песок прямо руками и работали как бешеные. Мать тоже начала нам помогать. «Рой дальше, Джесси, и поглубже!» — приказал мне отец. Он поднялся, побежал куда-то, выкрикивая на ходу распоряжения, и растаял в серых предрассветных сумерках. Хочу, кстати, упомянуть, что к тому времени я уже узнал свою фамилию. Меня звали Джесси Фенчер. Мой отец был капитан Фенчер. «Ложитесь!» — услышал я его голос. «Укрывайтесь за колесами и зарывайтесь в песок! Все, у кого в фургонах есть женщины и дети, забирайте их из фургонов! Берегите порох! Не стрелять! Берегите порох и готовьтесь! Они сейчас кинутся на нас! Все холостые мужчины из правых фургонов к лавану!» «Из левых к крейну, Остальные ко мне! Не вставайте! Ползком!» Но нападение не последовало. Минут 15 продолжалась частая беспорядочная стрельба. Однако пули не причиняли нам вреда. Только в первую минуту захватившие нас врасплох враги успели ранить и убить поднявшихся с позаранок мужчин, которых озарял свет, ими же разожженных костров. «Индейцы?» — Лаван утверждал, что это были индейцы — залегли где-то между холмами и полили по нашему лагерю. Расцветало, и мой отец опять крикнул, что враги сейчас кинутся на нас. Он находился неподалеку от нашего фургона, за которым в углублении, выротом в песке, лежали мы с матерью, и я слышал, как он отдавал команду. «Приготовиться! Все разом!» Слева, справа и середины нашего лагеря раздался ружейный залп. Я высунулся немного из своего укрытия и увидел двух-трех упавших индейцев. Остальные тотчас прекратили стрельбу и поспешно побежали обратно, таща своих убитых и раненых. В ту же секунду у нас все принялись за дело. Фургоны составили в круг, дышлами внутрь, колеса соединили цепью. Я видел, как женщины и совсем маленькие ребятишки со всей мочи налегали на спицы колес, помогая передвигать фургоны. Затем мы подсчитали наши потери. Хуже всего было то, что мы лишились лошадей и валов. Их всех до единого угнали. И семь человек лежали у костров, которые они едва успели разжечь. Четверо были убиты, трое смертельно ранены. Были и еще раненые, и женщины уже перевязывали их. Малышу Ришу Хардейкру пуля попала в руку около плеча. Бедняги не было еще и шести лет. и Я глядел, разинув от же рот, как его отец перевязывал ему руку, в то время как мать держала его на коленях. Малыш перестал плакать. Но слезы еще блестели у него на щеках, когда он, словно зачарованный, смотрел на серебристый край сломанной кости, торчавшей из раны. Бабку Уайт нашли мертвой в фургоне Фоксуэллов. Это была грузная беспомощная старуха, которая никогда ничего не делала, сидела и курила трубку. Она была матерью Эбби Фоксуэлл. И миссис Грант тоже была убита. Ее муж сидел возле ее мертвого тела. Он сидел неподвижно и казался очень спокойным. Глаза его были сухи. Он просто сидел, положив ружье на колени, и никто не подходил к нему, не тревожил его. Под руководством моего отца все работали неутомимо, как бобры. Мужчины вырыли большую траншею в центре нашего лагеря и насыпали перед ней бруствер. В нее женщины перенесли из фургонов постели, провизию и все самое необходимое. Ребятишки все как один помогали женщинам. Никто не хныкал и почти никто не суетился зря. От нас требовалась работа, а мы все с пеленок были приучены к работе. Большая траншея предназначалась для женщин с детьми. Под фургонами по всему кольцу был вырыт неглубокий окоп с бруствером. Этот окоп предназначался для мужчин, обороняющих лагерь. Из разведки вернулся Лаван. Он сообщил, что индейцы отошли примерно на полмили и теперь совещаются. Он видел, как они унесли с поля боя шестерых своих, трое из которых, по его мнению, были уже трупами. Все утро этого первого дня мы время от времени видели, как вдали густым облаком встает пыль, и знали, что это передвигаются большие отряды всадников. Эти облака пыли все приближались к нам, окружая нас со всех сторон, Но разглядеть что-нибудь сквозь эту пелену пыли было невозможно. Только одно облако двигалось в обратном направлении и вскоре скрылось из глаз. Это было очень большое облако, и все сразу поняли — угоняют наших валов и лошадей. И вот наши сорок больших фургонов, перевалившие через скалистые горы, пересекшие половину континента, беспомощно стояли теперь сомкнутые в круг. В них некого было запрячь, и путь их обрывался тут. В полдень Лаван вернулся из второй разведки. «С юга прибывают еще индейцы», — сказал он. «Нас окружают. И тут мы вдруг увидели с десяток всадников, которые въехали на гребень невысокого холма слева от нас и смотрели в нашу сторону. Это были белые». «Вот оно в чем дело», — сказал Лаван отцу. «Видишь, индейцев на нас натравили». «Ведь это же белые, как и мы». — услышал я жалобный возглас Эбби Фоксвелл, обращенный к моей матери. — Почему же они не придут нам на помощь? — Это не белые, — пискнул я, опасливо косясь в сторону матери, чтобы успеть вовремя ускользнуть из-под ее проворной руки. — Это мормоны! Вечером едва стемнело, трое наших молодых парней потихоньку выбрались из лагеря. Я видел, как они уходили. Это были Уилл Эден, Эйбл Миликен и Тимоти Грант. «Они пошли в Сидар-Сити за помощью», — объяснил матери отец, торопливо глотая ужин. Мать покачала головой. «Мало разве мормонов вокруг нашего лагеря», — сказала она. «Раз они не хотят помочь, а этого что-то незаметно, значит, и в Сидар-Сити желающих не найдется». «Но у мормона тоже бывают разные, и среди них есть и плохие люди, и хорошие», — начал отец. «Нам пока хороших видеть что-то не доводилось», — оборвала его мать. Только наутро узнал я о возвращении Эйбла Меликена и Тимати Гранта, но это было первое, что я услышал, едва открыл глаза. Все в лагере упали духом, узнав, какие они принесли вести. Когда они отошли от лагеря на 2-3 мили, их окликнули дозорные, все белые, и не успел Уилл Эден сказать, что они из каравана капитана Фенчера и направляются в Сидар-Сити за помощью, как его тут же уложили на повал ружейным выстрелом. Миликину и Гранту удалось спастись, и они вернулись в лагерь с этой печальной вестью, которая погасила последнюю надежду в наших сердцах. За спинами индейцев стояли белые, и беда, так давно подстерегавшая нас, надвинулась. В это утро, когда наши мужчины отправились к роднику за водой, по ним открыли пальбу. Родник бил всего в ста шагах от фургонов. Но путь к нему простреливался индейцами, которые теперь расположились на невысоком холме к востоку от лагеря. Стреляли с близкого расстояния, так как до этого холма было рукой подать. Но индейцы, как видно, стрелки были неважны, и наши мужчины доставили в лагерь воду и остались целые и невредимы. Если не считать нескольких беспорядочных выстрелов по нашему лагерю, утро прошло довольно спокойно. Мы все обосновались в большой траншее и, давно уже привыкнув к трудностям и лишениям, чувствовали себя вполне сносно. Только семьи убитых еще горевали, оплакивая свою утрату, и надо было ухаживать за раненными. Я то и дело ускользал от матери с недаемой ненасытным любопытством. Мне хотелось знать, что происходит, и, надо сказать, я поспевал всюду. Внутри нашего лагеря к югу от траншеи Мужчины вырыли яму и похоронили в ней семерых убитых мужчин и двух женщин, всех в одной могиле. Одна только миссис Хастингс, потерявшая сразу и мужа, и отца, доставляла всем много забот. Она плакала в голос и причитала, и нашим женщинам стоило немалого труда ее успокоить. На холме к востоку от лагеря индейцы громко вопили, совещаясь о чем-то. Однако пока они нас не трогали и лишь изредка раздавались, не приносившие вреда выстрелы. «Что такое у них там творится, у этих дьяволов?» — не находил себе место Лаван. «Могут они, наконец, решить, что им, собственно говоря, нужно, и взяться за дело?» После полудня в лагере стало нестерпимо жарко. На небе не облачко, солнце палит нещадно и ни малейшего дуновения ветерка. Мужчины, лежавшие с ружьями в руках в окопе под фургонами, были наполовину в тени, но траншея, в которой укрывалось свыше сотни женщин и детей, была открыта беспощадной ярости солнца. Раненые находились тут же, и над ними мы соорудили навесы и одеял. В траншее было тесно и душно, и я все время старался выскользнуть из нее и перебраться на линию огня, и всячески мешкал там, когда мне давали какое-нибудь поручение к отцу. Мы допустили роковую ошибку, поставив наш лагерь в стороне от родника. Никто не успел подумать об этом суматохе первого неожиданного нападения. Мы спешили, не зная, когда за первой атакой может последовать вторая. А теперь исправлять ошибку было уже поздно. В 100 метрах от холма, на котором расположились индейцы, мы не отваживались переставлять наши фургоны. Внутри лагеря, к югу от могил, мы устроили отхожее место, а к центру, к северу от траншеи. Мужчины по распоряжению отца принялись рыть колодец. В тот второй день к вечеру мы снова увидели Ли. Он шел пешком в направлении к северо-западу и пересекал равнину по диагонали на расстоянии, недосягаемом для наших пуль. Тут отец связал вместе две палки, взял у матери простыню и прикрепил ее к концу верхней палки. Так мы подняли наш белый флаг. Но Ли не обратил на него никакого внимания и продолжал свой путь. Лаван хотел было попытаться все же достать его из ружья, но отец помешал ему. «Он сказал, что белые еще не решили, должно быть, как им поступить с нами, и если мы начнем стрелять в Ли, это может только толкнуть их на неблагоприятное для нас решение». «Пойди сюда, Джесси», — сказал отец, отрывая большой лоскут от простыни и прикрепляя его к палке. «Возьми это, ступай и попытайся поговорить с этим человеком». «Не рассказывай ему ничего о том, что у нас происходит. Постарайся только уговорить его прийти сюда и потолковать с нами». При исполненной гордости от того, что мне дано столь важное поручение, я уже готов был пуститься в путь. Но тут Джед Денхэм закричал, что он хочет идти со мной. Джед был моим сверстником. «Можно твоему мальчику пойти с Джесси, Денхэм?» — обратился мой отец к отцу Джеда. «Вдвоем лучше, чем одному». Они не дадут друг другу озоровать. И вот Джет и я, девятилетние мальчишки, взяв белый флаг, отправились для переговоров с вождем наших неприятелей. Но Ли не пожелал разговаривать с нами. Заметив нас, он только прибавил шагу. Нам так и не удалось приблизиться к нему на расстоянии человеческого голоса. А вскоре он, должно быть, и просто спрятался среди полыни, потому что мы так его больше и не увидели, хотя понимали, что он никуда не мог деться». Мы с Джедом обшарили все заросли полыней ярдов на сто вокруг. Нам не сказали, как долго мы можем отсутствовать, и так как индейцы не стреляли в нас, мы продолжали идти вперед. Мы ходили так часа два. Хотя каждый из нас давным-давно повернул бы обратно, окажись он в одиночестве. Но теперь Джед решил во что бы то ни стало доказать, что он храбрее меня. А я совершенно также был исполнен решимости доказать, что я храбрее его». Однако наше ребячество принесло и некоторую пользу. Мы смело бродили по горным лугам под прикрытием нашего белого флага. И нам нетрудно было убедиться, каким плотным кольцом осады обложен наш лагерь. К югу, всего в полмили от нашей стоянки, мы увидели большой лагерь индейцев. За лагерем был луг, и там скакали на лошадях индейские мальчишки. Потом мы обследовали стоянку индейцев на Восточном холме. Нам с Джедом удалось забраться на другой холм, откуда можно было заглянуть к ним в лагерь. Мы потратили не меньше получаса, стараясь их сосчитать, и в конце концов установили довольно приблизительно, правда, что их никак не меньше двух сотен. Кроме того, мы заметили среди них белых, которые все время о чем-то горячо с ними разговаривали. К северо-востоку от нашего лагеря, всего ярдах в четырехстах, за грядой невысоких холмов, мы увидели большой лагерь белых. А позади него, на равнине, паслось около шестидесяти верховых лошадей. А еще дальше к северу, примерно в миле расстояния, мы заметили крошечное облако пыли, которое ползло к нам. Мы с Джедом стали ждать и увидели одинокого всадника, бешеным галопом проскакавшего в лагерь белых. Когда мы возвратились к своим, мать встретила меня хорошей оплеухой за то, что я так долго отсутствовал. Но отец выслушал наше сообщение и похвалил и меня, и Джеда. «Похоже, теперь надо ждать нападения», — заметил Эрон Кокрейн отцу. «Этот всадник, о котором рассказывают мальчишки, прискакал туда не зря. Белые ждут откуда-то распоряжения, чтобы выпустить на нас индейцев. Возможно, этот всадник привез им какой-то приказ. Зря гонять лошадей они не стали бы, это ясно». Через полчаса после нашего возвращения Лаван сделал попытку отправиться на разведку под прикрытием белого флага. Но не успел он и на 20 шагов отойти от лагеря, как индейцы открыли по нему огонь, и он бегом вернулся в окоп. Когда солнце уже клонилось к закату, я был в траншее и держал на руках малыша, пока мама стелила постель. В траншее нас было как сельдей в бочке. Некоторым женщинам негде было даже прилечь» и всю прошлую ночь они просидели, уткнувшись головой в колени. Рядом со мной, вернее, вплотную ко мне, так что стоило ему шевельнуть рукой, и он задевал мое плечо, умирал Сайлас Денлеп. Его ранило в голову во время первого нападения, и он весь день бредил, не приходя в себя, а порой начинал распевать какую-то чепуху. Вот одна из этих песен, которую он пел снова и снова, доводя мою мать до исступления. Раз один бесенок говорил другому, «Ты бачком мне дай-ка, полон твой кисет. А второй бесенок отвечал другому, «Деньги береги ты, лучше друга нет. Ты бачком набьешь ты доверху кисет. Я сидел рядом с ним и держал на руках малыша, когда враги перешли в атаку. Солнце садилось, и я во все глаза смотрел на Сайлоса Денлипа, у которого уже начиналась агония. Его жена Сара сидела рядом, положив руку ему на лоб. И она, и ее тетка Марта, обе тихонько плакали. И тут это началось. Град пуль из сотен ружей. Нас поливали свинцом с запада, с севера и с востока. Все, кто был в траншее, распластались на земле. Ребятишки поменьше подняли рев, и женщины принялись их успокаивать. Кое-кто из женщин тоже закричал сначала, но таких было немного. За 2-3 минуты они пустили в нас, как мне показалось, тысячи пуль. О, как хотелось мне вылезти из нашей траншеи и пробраться под фургоны, где залегли мужчины и стойка, хотя и беспорядочно отстреливались. Каждый из них стрелял по собственному почину, как только в поле его зрения попадал человек, целящийся в нас из ружья. Но мать разгадала мои намерения и заставила меня пригнуться пониже и не выпускать из рук малыша». Только я хотел было взглянуть на Сайлоса Денлипа, который еще не отошел. Как в этот миг был убит малыш Каслтонов. Дороти Каслтон. Ей и самой-то было не больше десяти. Держала малыша на руках, и его убила, а ее даже не задело. Я слышал, как об этом говорили потом, и все решили, что пуля, вероятно, ударилась вверх одного из фургонов и рикошетом попала в нашу траншею. «Это просто несчастный случай», — говорили все. «А, в общем-то, нам в нашей траншее ничто не угрожает». Когда я снова взглянул на Сайлоса Денлопа, он был уже мертв, и я почувствовал жгучее разочарование, потому что мне помешали быть свидетелем столь значительного события. Ведь мне в первый раз в жизни выпал случай поглядеть, как умирают люди. Дороти Каслтон отчаянно рыдала и никак не могла уняться» так что миссис Хастингс тоже принялась причитать снова. Поднялся такой шум, что отец послал Вота Кемминга узнать, что тут у нас происходит, и тот ползком пробрался к нашей траншее. Когда смерклось, сильный огонь прекратился, хотя одиночные выстрелы продолжались всю ночь. Во время этого второго нападения двое из наших мужчин были ранены, и их перенесли в нашу траншею. А Билл Тайлер был убит на повал. И когда стемнело, его, Сайлоса Денлопа и малыша Касселтонов зарыли в землю рядом с теми, кто был похоронен накануне. Всю ночь мужчины, сменяя друг друга, рыли колодец, но дорылись только до влажного песка, а воды не было. Кое-кому из мужчин удалось под пулями притащить несколько ведер воды из ручья, но когда Джереми Хопкинсу прострелили кисть руки, пришлось отказаться от этих вылазок. Утро следующего, третьего дня осады, выдалось ещё более жаркое, и мы ещё сильнее страдали от жажды, чем прежде. Мы проснулись с пересохшими глотками, и никто не стал стряпать завтрак. Мы не могли глотать. Так пересохло у нас во рту. Я попробовал было погрызть кусок чёрствового хлеба, который дала мне мать, но не смог его проглотить. Стрельба то возобновлялась, то затихала. Порой в лагерь летели сотни пуль. А потом наступала передышка, во время которой не слышалось ни единого выстрела. Отец все время предостерегал наших защитников, чтобы они не стреляли зря, так как запасы пороха и пуль подходили у нас к концу. И все это время мужчины продолжали рыть колодец. Он был уже так глубок, что песок поднимали наверх в ведрах. Мужчинам, которые вытаскивали ведра, приходилось выпрямляться во весь рост, и одного из них ранило в плечо. Это был Питер Бромли, который правил валами, тащившими фургон Блэдгудов. Он был помолвлен с Джейн Блэдгуд, и она, не глядя на пули, выскочила из траншеи, бросилась к Питеру и помогла ему спуститься к нам. Около полудня колодец обвалился, и работавшие принялись из последних сил откапывать двоих мужчин, заживо погребенных в песке. Один из них, Эмиус Уэнтворд, очнулся только через час. После этого стенки колодца укрепили досками от фургонов и дышлами и стали рыть дальше. Но на глубине 20 футов не обнаружилось ничего, кроме сырого песка. Воды не было. А тем временем в нашей траншее началось что-то страшное. Ребятишки плакали, просили воды. Младенцы уже охрипли от крика, но продолжали кричать. Роберт Карр, еще один раненый, лежал примерно в шагах в 10 от нас с матерью. Он бредил, размахивая руками, и все просил, чтобы ему дали напиться. Некоторые из женщин тоже словно с ума посходили и кричали неумолчно, призывая проклятие на голову мормонов и индейцев. Другие все время громко молились, а три сестры Демдайк, совсем уже взрослые, вместе со своей матерью пели евангельские псалмы. Кое-кто из женщин, стараясь успокоить своих младенцев, изнывавших от зноя и жажды, обкладывал их сырым песком, поднятым со дна колодца. Двое братьев Ферфакс не выдержали, схватили ведра, пролезли под фургонами и побежали к роднику. Джайлз еще на полпути свалила пуля, а Роджерс добрался до ручья и вернулся обратно целый и невредимый. Он притащил два полупустых ведра, расплескав половину воды по дороге. Джайлс приполз обратно и когда ему помогли спуститься в нашу траншею, он кашлял, и изо рта у него текла струйка крови. Нас было больше ста человек, даже если не считать мужчин, и двух неполных ведер воды никак не могло хватить на всех. Воду получили только младенцы, малыши лет трех-четырех до да раненые. Мне не досталось ни глотка, но мама, когда ей дали несколько ложек воды для младенца, намочила край тряпки и вытерла мне рот. А ей самой даже этого не досталось, потому что она отдала мне мокрую тряпку, чтобы я ее пожевал. А после полудня стало еще хуже, несравненно хуже. В безоблачном чистом небе ослепительно сверкало солнце, и наша вырытая в песке яма превратилась в раскаленную печь. А вокруг трещали выстрелы и раздавались воинственные крики индейцев. Нашим же мужчинам отец лишь изредка позволял стрелять, да и то только лучшим стрелкам — таким как Лаван и Тимоти Грант. И нас все время безостановочно поливали свинцом. Однако ни одна пуля не залетала к нам больше рикошетом, чтобы наделать беды. Однако ни одна пуля не залетала к нам больше рикошетом, чтобы наделать беды. Да и наши мужчины теперь стреляли редко, а больше лежали на дне окопа и подвергались меньше опасности. Всего четверо были ранены, и только один из них тяжело. Когда стрельба на время утихла, к нам в траншею спустился отец. Он сел возле меня и матери и некоторое время молчал. Казалось, он прислушивается к плачу, стонам и жалобам, изнемогавших от жажды людей. Потом он вылез из траншеи и пошел посмотреть колодец. Он принес мокрого песку и толстым слоем покрыл им грудь и плечи Роберта Кара. Затем направился к Джеду Денхему и его матери и послал за отцом Джеда, который был в окопе под фургонами. Так тесно было в нашей траншее, что, когда кто-нибудь делал попытку выбраться оттуда, ему приходилось пробираться между телами уснувших. Через некоторое время отец снова спустился к нам. «Джесси, ты не боишься индейцев?» — спросил он. Я решительно помотал головой, предчувствуя, что мне снова предстоит выполнить какое-то важное поручение. «И проклятых мормонов не боишься?» «Проклятых мормонов я и подавно не боюсь». Отвечал я, радуясь, что могу назвать наших врагов проклятыми и не получить от матери за трещину. Я заметил легкую усмешку, тронувшую его посеревшие губы, когда он услышал мой ответ. «Ну что, Джесси», — сказал он, — «в таком случае, не отправишься ли ты с Джедом к роднику за водой?» Я готов был отправиться хоть сию же минуту. «Вы нарядитесь с девочками», — продолжал отец. «Тогда, пожалуй, вас не тронут». Я решительно настаивал на том, чтобы отправиться за водой в моем настоящем виде, в штанах, как полагается мужчине, но сразу перестал спорить, как только отец намекнул, что придется найти другого мальчика, которого можно будет нарядить и отправить с Джедом. Из фургона Четоксов притащили сундучок. Девочки Четокс были близнецы и примерно такого же роста, как мы с Джедом. Женщины помогли нам переодеться. Они надели на нас праздничные платья близнецов — пролежавшие в сундучке от самого Арканзаса. Мать так тревожилась за меня, что попросила Сару Денлоп подержать малыша, а сама проводила меня до переднего окопа. Укрывшись за невысоким песчаным бруствером, мы с Джедом получили последнее наставление. После этого вылезли из окопа на открытое место и стали. Одеты мы были совершенно одинаково, Перевязанные широкими голубыми кушаками белые платья, белые чулки, белые широкополые шляпы. Мы стояли, держась за руки. Джет слева от меня. В свободной руке у каждого из нас было по два небольших ведерка. «Спокойней!» — крикнул нам отец, когда мы двинулись вперед. «Не спешите! Идите, как ходят девочки!» Не раздалось ни единого выстрела. Мы благополучно добрались до родника, наполнили водой наши ведерки, а потом прилегли на берегу и основательно утолили жажду. С полным ведерком в каждой руке мы направились обратно, и по-прежнему ни одного выстрела. Уж не помню, сколько раз проделали мы этот путь, к роднику и обратно. Должно быть раз 15, а может и 20. И каждый раз мы, направляясь туда, шли не спеша, степенно держась за руки и возвращались так же не спеша с четырьмя полными ведерками воды. Просто удивительно, как мучила нас жажда. Мы то и дело приникали к роднику и долго жадно пили воду. Но наши враги в конце концов потеряли терпение. Трудно себе представить, чтобы индейцы стали удерживаться от стрельбы из-за каких-то девчонок, если бы они вообще действовали по собственному почину, а не по указке белых, находившихся среди них. Но как бы то ни было, едва мы с Джедом еще раз зашагали к роднику, как с холма, занятого индейцами, прогремел выстрел, а за ним второй. «Назад!» — услышал я крик матери. Я посмотрел на Джеда, а Джед на меня. Я знал, что он упрям и ни за что не отступит первым. И тогда я шагнул вперед, и он тотчас последовал за мной. «Эй, Джесси!» — крикнула мать. И этот крик прозвучал страшнее всякой затрещины. Джед хотел было опять идти, взявшись со мной за руки, но я покачал головой. «Побежим!» — предложил я. И когда мы, увязая в песке, припустились к роднику... Мне показалось, что индейцы открыли огонь из всех ружей, какие только у них были. Я побежал к ручью первым, и Джеду пришлось ждать, пока я наполню мои ведерки. «Ну теперь беги», — сказал он мне и принялся так неторопливо наполнять свои ведерки, что я понял. Он решил во что бы то ни стало вернуться вторым. Я скорчился у родника и стал ждать, глядя, как пули, зарываясь в песок, поднимают клубочки пыли. Потом мы бросились назад бегом, бок о бок. «Не беги так», — предостерег я его. «Всю воду расплещешь». Это задело его живое, и он заметно убавил шаг. На полпути я споткнулся и во весь рост растянулся на земле. Пуля шлепнулась возле самой моей головы, и мне засыпало глаза песком. В первую секунду мне показалось, что пуля попала в меня — «Это ж ты нарочно!» — язвительно усмехнулся Джет, когда я поднялся на ноги. Он стоял рядом и ждал, когда я встану. Я понял, что у него на уме. Он решил, что я упал нарочно, чтобы разлить воду и снова отправиться к ручью. Мы так щеголяли друг перед другом своим бесстрашием, что я немедленно использовал открывшуюся мне возможность, на которую он намекал, и побежал назад к ручью. А Джет Дэнхэм стоял на самом видном месте выпрямившись и, словно не замечая свистевших вокруг него пуль, ждал меня. Мы побежали обратно, плечом к плечу, и вернулись в лагерь в ореоле подлинной славы, несмотря на наше мальчишеское безрассудство. Правда, Джет в конце концов притащил всего одно ведерко воды, другое было пробито пулей почти у самого дна. Мать взяла мои ведерки и ограничилась тем, что отчитала меня за непослушание». Она, должно быть, чувствовала, что теперь отец не позволит ей отшлепать меня. Недаром он незаметно для нее подмигнул мне, когда она меня отчитывала. Никогда прежде он мне не подмигивал. Нас с Джедом встретили в нашей траншее как героев. Женщины плакали, целовали нас, душили в объятиях и благословляли. Признаться, я был чрезвычайно горд. Хотя, так же, как и Джед, делал вид, что мне все это не по вкусу. А Джереми Хопкинс, вместо кисти его правая рука кончалась теперь бесформенной повязкой, заявил, что у нас с Джедом хорошая закваска, и мы будем настоящими мужчинами, такими как Дэниел Бун, или Кит Карсон, или Дэви Крокет. Но тут уж я и совсем возгордился. Весь остаток дня я мучился от боли в правом глазу, которая засыпала песком, когда пуля чуть не попала мне в голову. Мать говорила, что глаз у меня налит кровью, и я каждую секунду то закрывал его, то открывал, но ничего не помогало. Глаз все равно болел. В нашей траншее все притихли и успокоились, когда напились вдоволь, но мысль о том, как мы будем снова добывать воду, по-прежнему угнетала нас. К тому же всем было известно, что порох у нас на исходе. Тщательно обшарив все фургоны, отец обнаружил только 5 фунтов пороха, да еще немножко в пороховницах у мужчин. Я помнил, что накануне враги попробовали атаковать нас, когда садилось солнце, и, предполагая, что сегодня может повториться то же самое, заблаговременно перебрался в окоп под фургонами и отыскал Лавана. Он задумчиво жевал табак и не заметил меня. Некоторое время я молча наблюдал за ним, боясь, что он сейчас же прогонит меня обратно. Он долго вглядывался в узкое пространство между колесами фургона, сосредоточенно жуя табак а затем аккуратно сплёвывал в небольшую ямку, вырытую им в песке. «Ну, как дела?» — не выдержал я, наконец. Он всегда начинал свою беседу со мной с этого вопроса. «Отлично», — отвечал он, — «лучше нельзя, Джесси, ведь теперь, когда ты принёс нам воды, я снова могу жевать табак. А я не жевал его с самого рассвета, так пересохло у меня во рту». Тут, над гребнем северо-восточного холма, где засели белые, показалась чья-то голова и плечи. Лаван целился около минуты, а потом опустил ружье и покачал головой. «Четыреста ярдов! Нет, нельзя рисковать. Может, я и достану его, но, может, и нет, а твой отец велел беречь порох». «Как ты думаешь, на что мы можем рассчитывать?» — спросил я его, как мужчина мужчину, -мужчину — ибо после моего подвига с водой я уже считал, что могу держаться с мужчинами на равной ноге». Ливан ответил не сразу. Он, казалось, тщательно взвешивал все «за» и «против». «Не скрою от тебя, Джейси, что мы попали в скверную переделку, но мы выкарабкаемся». «Да-да, мы выкарабкаемся. Можешь ставить свой последний доллар». «Ну, кое-кому из нас уже не выкарабкаться», — заметил я. «Это кому же?» — спросил Лаван. — Ну, хотя бы Биллу Тайлеру и миссис Грант и Саллису Денлопу, и другим. — А, не говори глупости, Джесси. Эти уже в земле. Разве ты не знаешь, что рано или поздно каждому приходится хоронить своих мертвецов? Так уж повелось из века в век. А живых все равно не убывает. Видишь ли, Джесси, жизнь и смерть всегда идут рука об руку. А люди рождаются так же быстро, как и умирают, а может, и еще быстрее. Ведь живые расплодились и приумножились. Ну вот ты, к примеру, тебя могли застрелить сегодня, когда ты бегал за водой. А ты вот сидишь здесь, так ведь? И болтаешь со мной, и думается мне, что ты еще вырастешь и станешь отцом. Да, станешь отцом большого семейства где-нибудь в Калифорнии. Говорят, что там, в Калифорнии, все бывает только большим. Его уверенность в том, что все будет хорошо, придала мне храбрости, и я внезапно отважился задать вопрос, порожденный давно с недавшей меня завистью. Послушай, Лаван, предположим, что тебя убьют. Кого? Меня? воскликнул он. Я ведь сказал, предположим, пояснил я. Ах так, ну ладно, валяй дальше. Предположим, меня убьют. «Может, ты отдашь мне свои скальпы?» «Мать устроит тебе хорошую трёпку, если увидит их у тебя», — уклончиво ответил он. «Я при ней их носить не буду, только и всего. Ведь если тебя убьют, Лаван, кому-то всё равно достанутся твои скальпы. Так почему бы не мне?» «Почему бы не тебе, в самом деле?» — повторил он. «Это правильно. Почему бы не тебе?» «Ладно, Джесси, ты мне пришёлся по душе». «И твой отец тоже. Как только меня убьют, забирай мои скальпы, да и нож для скальпирования заодно. А Тимоти Грант пусть будет свидетелем. Ты слышал, что я сказал, Тимоти?» Тимоти подтвердил, что он слышал, а я лежал в душном окопе, лишившись дара речи от неожиданно свалившегося на меня счастья, и ни словом не мог выразить своей благодарности». Я проявил большую предусмотрительность, забравшись за благовременно в окоп и был за это вознагражден. Новое нападение на лагерь действительно началось при заходе солнца. Нас опять обстреливали из сотен ружей. Но никто из наших не получил даже царапины. Мы же со своей стороны сделали не больше трех десятков выстрелов. Однако я видел, что и Лаван, и Тимоти Грант оба уложили по индейцу. Лаван сказал мне, что нас все время обстреливают только индейцы. Он утверждал, что белые не сделали ни одного выстрела, и это ставило его в тупик. Белые не оказывали нам помощи, но и не нападали на нас. Однако они не раз приходили к индейцам, которые нас обстреливали. На следующее утро мы все снова изнемогали от жажды. Едва забрезжило, я вылез из окопа. Ночью пала роса, и все мужчины, женщины и ребятишки лизали спицы колес и дышло фургонов, стараясь утолить жажду. Говорили, что ночью Лаван ходил на разведку. Он подполз к самому лагерю Белых, и при свете костров видел, что они все уже проснулись и молятся, собравшись в кружок. «А нас молятся», — сказал Лаван. «Спрашивают Бога, что им с нами делать». Так, во всяком случае, он понял из тех немногих слов, что ему удалось разобрать. «Да просветит тогда Господь их разум», — услышал я, как одна из сестер Дэмдайк — сказала Эбби Фоксуэлл. — И поскорее, — ответила Эбби Фоксуэлл, — потому что я не знаю, как мы выдержим еще целый день без воды, да и порох у нас пришел к концу. Утром никаких событий не произошло. Не было сделано ни единого выстрела. С безоблачного неба по-прежнему палило солнце. Жажда мучила нас все сильнее и сильнее. И вскоре все младенцы снова подняли плач а малыши принялись хныкать и жаловаться. В полдень Уилл Гамильтон взял два больших ведра и направился к роднику. Не успел он проползти под фургоном, как Энн Дайк бросилась за ним, обхватила его руками и потащила обратно. Но он поговорил с ней, поцеловал ее и ушел. В него не стреляли, и он продолжал ходить к ручью и обратно и носить воду, целый и невредимый. «Хвала Господу!» — воскликнула старая миссис Дайк. «Это его знамение! Он смягчил их сердца!» И многие женщины согласились с ней. Часа в два пополудни, когда мы немного подкрепились и воспряли духом, появился белый человек с белым флагом. Уилл Гамильтон вышел ему навстречу. Они о чем-то поговорили, после чего Уилл вернулся, переговорил с отцом и остальными мужчинами и снова направился к человеку с флагом. И тут мы заметили, что несколько поодаль стоит другой человек и наблюдает за происходящим. И это был Ли. Все мы пришли в страшное волнение. Женщины заливались слезами и целовали друг друга от радости. А миссис Демдайк и другие старухи громко распевали псалмы и славили Бога. Нам было предложено поднять белый флаг, а они за это обещали оградить нас от нападения индейцев. И наши мужчины приняли это предложение». «У нас нет другого выхода», — услышал я слова отца, обращенные к матери. Удрученный, поникший, он присел на дышло фургона, устало сгорбившись. «А что, если они задумали обмануть нас?» — спросила мать. Отец пожал плечами. «Придется рискнуть», — отвечал отец. «У нас вышел весь порох». Мужчины принялись освобождать от цепи колеса одного из фургонов и откатили его в сторону. Я побежал посмотреть, что происходит». В лагерь явился Ли собственной персоной. За ним двигались два фургона, совершенно пустых, если не считать возниц. Все окружили Ли. Он сказал, что им еле удалось помешать индейцам разделаться с нами. Но теперь майор Хигби с отрядом милиции мормонов в 50 человек готов принять нас под свою защиту. Однако кое-что в словах Ли встревожило моего отца и Лавана, и еще кое-кого из наших мужчин. Ли предложил нам сложить все наши ружья в один из фургонов, чтобы не возбуждать против себя индейцев. «Если мы это сделаем», — сказал он, — «индейцы будут считать, что милиция мормонов взяла нас в плен». Отец выпрямился и, как видно, хотел уже ответить отказом, но переглянулся слованом, а тот проворчал в полголоса. «Какая разница, куда их положить, раз у нас не осталось пороха?» Двоих раненых, которые не могли двигаться, отнесли в фургоны и туда же поместили всех маленьких ребятишек. Ли разделил всех ребят на две группы — до 8 лет и старше. И мне, и Джеду уже исполнилось 9 лет. Да к тому же оба мы были очень рослые, и Ли поставил нас к старшим ребятам, сказав, что мы пойдем пешком вместе с женщинами. Когда он взял у матери нашего малыша и положил его в фургон, Мать хотела было воспротивиться, но потом я увидел, как она сжала губы и заставила себя смириться. Моя мать была остатная женщина средних лет, с серыми глазами и крупными выразительными чертами лица. Но долгий тяжкий путь и перенесенные лишения сказались на ней. Она исхудала, щеки у нее ввалились, и на лице, как у всех женщин, лежала печать вечной озабоченности и тревоги. Когда Ли начал объяснять нам, в каком порядке должно происходить наше передвижение, Лаван подошел ко мне. Ли сказал, что женщины и дети постарше пойдут впереди за двумя фургонами, а за женщинами будут гуськом следовать мужчины. Вот когда Лаван услышал это распоряжение, он и подошел ко мне. Отвязал свои скальпы и прицепил их к моему пояску. — Но ведь ты же еще не убит, — удивился я. «Нет, черт побери, нет, я еще не убит», — весело ответил он. «Просто Бог просветил мой разум. Носить скальпы — это пустая суетность, это языческий обряд». Он запнулся, словно припомнив что-то. Потом резко повернулся и отошел к остальным мужчинам, бросив мне через плечо. «Ну, будь здоров, Джесси». Я еще раз раздумывал над тем, Почему Лаван вдруг попрощался со мной, когда в наш лагерь прискакал всадник? Он сказал, что майор Хигби велит нам поторопиться, так как индейцы могут каждую минуту напасть на нас. И вот мы тронулись в путь. Впереди ехали два фургона. За ними шли мы, женщины и дети в сопровождении Ли. Позади, на расстоянии примерно 200 футов от нас, шли мужчины. Выйдя из-за фургонов, мы сразу увидели милицию». Она растянулась длинной цепочкой. Мормоны стояли, опираясь на свои ружья, в футах в 5-6 один от другого. Когда мы проходили мимо, мне невольно бросилось в глаза угрюмо торжественное выражение их лиц. Будто они собирались на похороны. Как видно, наши женщины тоже заметили это, потому что некоторые из них заплакали. «Будто они собрались на похороны». Как видно, наши женщины тоже заметили это, потому что некоторые из них заплакали. Я шел позади матери. Я прятался за ее спину для того, чтобы она не могла увидеть моих скальпов. За мной шли три сестры Демдайк. Две из них вели под руки свою престарелую мать. Я слышал, как Ли то и дело кричал возницам фургонов, чтобы они ехали потише. Какой-то всадник, стоя поодаль, наблюдал за движением нашей процессии и одна из сестер Дэмдайк сказала, что это майор Хигби. Нигде поблизости не было видно ни одного индейца. Все произошло в ту секунду, я как раз обернулся, чтобы поглядеть, где Джет Дэнхэм, когда наши мужчины поравнялись с милицией мормонов. Я услышал, как майор Хигби крикнул зычным голосом. «Исполняйте ваш долг!» И все мормоны дали залп из всех ружей, и все наши мужчины повалились на землю, как подкошенные. Старуха Дэмдайк и ее дочери упали тоже. Я быстро обернулся, еще глазами мать, но и она уже лежала на песке. Сбоку из кустов прямо на нас выскочили индейцы, их были сотни, и все они полили в нас. Я увидел, как две сестры Дэнлоп бросились бежать в сторону, и побежал за ними, потому что и белые, и индейцы убивали всех нас без разбору. На бегу я еще увидел, как возница одного из фургонов пристрелил двоих раненых. Лошади второго фургона рвались, бились в постромках и вставали на дыбы, а возница старался их удержать. В том мгновение, когда девятилетний мальчик, которым я был когда-то, бросился бежать вслед за сестрами Денлап, на него обрушился мрак и поглотил его. На этом обрывается все, что хранило память Джесси Фанчера. Ибо в это мгновение Джесси Фенчер как таковой перестал существовать навсегда. То, что было Джесси Фенчером, форма, в которую это нечто было обличено, тело Джесси Фенчера, то есть материя или видимость, как всякая видимость, исчезла, ее не стало. Но дух не переходящ, и он не исчез». Он продолжал существовать и в своем следующем воплощении нашел свою временную оболочку в теле некоего Даррела Стендинга, которая скоро будет выведена из этой камеры, повешена на веревке и отправлена в небытие, где оно исчезнет так же, как исчезает все, что не больше, как видимость. Здесь, в тюрьме Фолсом, содержится Мэтью Дэвис, отбывающий пожизненное заключение. Он староста камеры смертников». Это уже глубокий старик, а его родители были одними из первых поселенцев в этих местах. Я беседовал с ним, и он подтвердил, что истребление каравана переселенцев, во время которого погиб Джесси Фенчер, действительно произошло. Когда этот старик был еще ребенком, у них в семье одно время только и разговору было, что о резне на горных лугах. «Остались в живых одни лишь ребятишки, ехавшие в фургоне», — сказал он. Их пощадили, потому что они были слишком малы и не могли рассказать о случившемся. Судите же сами. Никогда за всю мою жизнь, пока я был Дарреллом Стендингом, не слышал я ни единого слова о том, как погиб караван капитана Фенчера на горных лугах, и не прочел об этом ни единой строки. Однако история этой гибели открылась мне во всех подробностях, когда я был затянут в смирительную рубашку в тюрьме сан квентин я не мог создать все это из ничего, как не мог создать из ничего несуществующий динамит. Но все описанные мною события действительно происходили. И то, что они стали известны мне, и я мог о них поведать, имеет только одно объяснение. Свидетелем этих событий был мой дух. Дух, который, в отличие от материи, вечен. В заключение этого эпизода я хочу сообщить вам следующее. Мэтью Дэвис рассказал мне еще, что несколько лет спустя после истребления нашего каравана Ли был арестован американскими властями, отвезен на горные луга и казнен на том месте, где стоял когда-то наш лагерь.